Не до Нади. Итальянский мушкетёр. В античные времена в дни олимпийских игр в Древней Улади прекращались войны. В 20 веке всё было иначе. Олимпийские игры отменялись из-за войн. Шестая олимпиада, которая должна была пройти в 1916 году, не состоялась из-за продолжающейся Первой мировой войны. Тем не менее, по решению Международного олимпийского комитета, даже не состоявшимся играм был присвоен свой номер. Так потом было и во время Второй мировой войны, из-за которой пришлось пропустить сразу две олимпиады 1940-го и 1944-го годов. Наконец, в 1920 году в бельгийском городе Антверпене прошла седьмая олимпиада. Она стала ярким праздничным зрелищем, особенно впечатляющим на фоне видневшихся повсюду следов войны, от которых ещё не успел избавиться портовый бельгийский город. Антверпину пришлось пережить оккупацию германских войск. Он очень пострадал во время боёв за его освобождение, огромные олимпийские плакаты и гирлянды цветов зачастую прикрывали руины. Зато над каждым домом развевался флаг Жители города и гости, приехавшие на олимпиаду, словно стремясь поскорее забыть о бедствиях войны, пели, веселились и от души радовались успехам спортсменов. Особый успех выпал тогда на долю итальянского фехтовальщика Недо Нади. Да и вся команда фехтовальщиков Италии выступила тогда блестяще. Искусство самого Недо Нади было столь велико, что его называли не иначе как маэстро фехтования. Он блестяще владел как шпагой, так и рапирой и саблей, которую в спортивном фехтовании называют также из падроном. На первую свою олимпиаду, проходившую в 1912 году в Швеции, Нади отправился, когда ему было 18 лет, и сразу же завоевал золотую медаль, победив в турнире рапиристов, оставив на втором месте своего соотечественника, опытного Спечали. Правда, в турнире саблистов на той Олимпиаде Неду Нади выступил куда скромнее, заняв лишь пятое место. Зато в Антверпен 26-летний Нади приехал в расцвете сил и выигрывал одну золотую медаль за другой. До этого он успел поучаствовать в военных событиях и получить награду за личную храбрость. В личном турнире раперистов основными соперниками Неду Нади Были французские мушкетёры: Катьё, Дюкрэ, Либатю. Именно в таком порядке они и заняли места вслед за Нади, ставшим олимпийским чемпионом. Вторую золотую медаль Нади выиграл в командном первенстве эремистов, оставив на втором месте опять-таки французскую команду. Однако в личном первенстве шпажистов все медали достались французам. Блистательным фехтовальщикам: Массару, Липману и Вюшару. Итальянцы отыгрались в командном первенстве, оставив французскую команду на третьем месте, а второе досталось фехтовальщикам Бельгии, хозяевам Олимпиады. Так Недо Нади выиграл третью золотую олимпийскую медаль. А четвертую и пятую золотые медали великий фехтовальщик завоевал в соревнованиях саблистов. Здесь он стал чемпионом в личном первенстве, а потом и в командном. Команде Франции пришлось, как и в турнире раперистов, довольствоваться вторым местом. Выигрывать олимпийские медали в дальнейшем мастер фехтования было уже не суждено. Но и без того в общей сложности он стал шестикратным олимпийским чемпионом, а его великое достижение пять золотых медалей на одной олимпиаде, до сих пор не удалось повторить ни одному фехтовальщику. Сам же Недонади после своих побед многие годы возглавлял итальянскую федерацию фехтования, будучи её президентом. Однако жизнь его оказалась короткой. Он умер в Риме в 1940 году.